27. Они прощались всю ночь. В смысле близости она была не первой. Да, первая близость случилась не ночью, а среди белого дня после сеанса позирования Гасян, когда Цюша умчался в кинематограф, а сама Гасян оставалась дома из-за простуды. Зато с большой долей вероятности и последний. Слова Дзинь о том, что пограничники могут не поверить принесенным сведениям, были слишком близки к истине. Все харбинцы знали, что белогвардейские группы по всей границе с Россией, от Забайкалия до Владивостока, чуть ли не ежедневно нападают на советскую сторону, разоряя села и станицы, угоняя скот и убивая всех сторонников советской власти. Какая же тут может быть вера бывшему комсомольцу, да еще сыну белоказачьего Исаула, воевавшего с партизанами? Одна надежда, думал Федя, на дядьку Павла, да на двоюродных братьев Ивана и Никиту. Иван-то, пожалуй, батальоном уже командует, а то и полком, а Никита, как и собирался в ОГПУ, с отцом служит. Может быть, они в случае нужды защитят, хотя могут и сами попасть под подозрение. Время-то прямо дрожит от напряжения. Стоит ли так подставляться? А что делать, когда могут погибнуть сотни неповинных людей? А вдруг ночи верно последняя, — в отчаянии думала Госян. до утра вообще ни о чем другом она думать не могла. Эти безотрадные мысли сжимали их сердца, но позволяли самозабвенно отдаваться чувствам, как то бывало не раз, когда они оставались наедине. Сейчас-то, Федя, то Госян внезапно переставали ощущать друг друга, даже разъединялись, но потом вспохватывались и снова бросались в объятия, Иногда вместе плакали, но ни разу Гасян не попросила Федю не уезжать, а у него не возникло решения остаться. Это был какой-то безумный приступ самопожертвования. «Господи, как же я благодарен Аи ий дзинь за эту ночь!» — думал Федя. «Как же я благодарен Гасян! Я все сделаю, чтобы вернуться!» Об отце и матери, о Кузе и Оленьке он не думал. «Они все вместе, они все выдержат!» Жили же много лет без него, проживут еще, а Гасян у него одна единственная. И он у нее один и хочет быть одним на всю жизнь. Глубокой ночью в двери Черноховского дома благовещенский крепко постучали. Павел выругался и пошел открывать. Накинул на плечи полушубок, в синях было морозно, на готове держал Маузер, вдруг бандиты. В области уже были случаи убийств, уполномоченных ОГПУ, вот так, среди ночи. В город пробираться, слава богу, бандиты пока не рисковали, но все ведь до поры до времени. — Кого там черти принесли? — Лайдзи, Люджень. Это был условный ответ. Лю сам уже не работал проводником, годы не позволяли, но посыльные от него, приходившие по ночам, пользовались этими словами как паролем. Павел отодвинул засов, но встал за косяком и взвел курок Маузера. Пароль паролем, однако, береженного Бог бережет. «Входи!» — скомандовал Павел. В дом прошли двое в полушубках, первый невысокий, щуплый второй, на голову выше, в плечах пошире. Наметанный глаз Павла даже со спины определил парень, еще не мужик. Сам он вошел следом, зажег свет. Первого узнал Люхань, сын Людженя. А вот второй. Парень снял малахай, обернулся, Павла шатнула. Перед ним стоял Ванька Саяпин, только молодой, ружекудрый, рыжебородый. Павел молча обхватил плечи племянника, сжал так, что тот тихо охнул и бросил себе на грудь. Они постояли так с минуту, молчали. Люхань терпеливо топтался рядом, потом решил напомнить о себе. «Моя пойти, товарища!» На него не обратили внимания, только Федя стряхнул с плеч полушубок и снова прижал Павла к груди. У обоих из глаз сами собой лились слезы. Ой, я отзаулял, повысил голос Хань, и, поняв, что русским не до него, исчез, махнув рукой. Ой, я отзаулял, Я ухожу! Проснулась и вышла на свет Елена, зевнула, протерла глаза. С кем-то ее паша обнимается и охнула. — Феденька, живой, живой! На ее крик сверху из теремка свалились Лиза и Маша. охи ахи радостный визг девчонок. Наконец, оттуда же, из теремка, в перевалку неторопливо спустился Никита. Ну, чего расшумелись, мышки на наружки? важно проговорил он, однако разглядел причину Гама, и вся важность вмиг улетучилась. Федька, братан! Голос сорвался, дал петуха. Но дальше он не понадобился. Братья таскали друг друга, смеялись, радостно обнимались, так что кости трещали. Елена спроворила девок быстренько накрыть на стол, чем Бог послал, послал скромно, по-зимнему, вареную в мундире картошку, квашеную капусту с луком, политую гречишным маслом, сало свиное своего посола, кусок копченой кабанятины, бабы-танины огурчики малосольные, ну и каблу черемшу заквашенную особым способом, чтоб всю зиму была как свежая. И, конечно, оржануха, куда ж без нее? Павел достал откуда-то бутыль амурской очищенной. Павел с Еленой и Федя с Никитой выпили по маленькой. Девочки себе налили молока. Федя набросился на нехитрую еду, словно с недельной голодухи, и только увидев удивленные глаза сестер, признался с набитым ртом. «Соскучился». Китай объеде об еде нашинской. Ты ешь, ешь, не зарничай, — поспешила успокоить Елена. Зарничать здесь стесняться, стыдиться. Сама не ела, не могла насмотреться на сына племянника. Павел налил еще по одной. Никита отказался. Мне с утра дежурить, еще учует, кто запах шуму не оберешься. Федя вопросительно глянул на Павла, тот понял, объяснил. Никита, сержант пограничных войск, в отделении дежурит посменно. — А ты, тятя, в каком звании, где служишь? — В разведки я, уполномоченный по округу, а по званию капитан. — В ГУПО это чин большой, — добавил Никита. — А Ваня где? — Ваня в чете, политрук батальона. Три кубика на петлицах. — А ты, маманя, — обратился Федя к Елене. Та покраснела то ли от смущения, то ли от радости поспешила ответить. «Учительница я, Феденька. Как и Доприш». Запнулась, поправилась, зардевшись еще больше. «Как прежде. В школе второй ступени. Маша там учится. А Лиза школу музыкальную кончает. В училище пойдет». «Ну вы все просто молодцы. Я студию художественную закончил. Батю нашел. Мама Настя сильно болеет. исхудала вся. А Оленька растет, учится. кузе в храме служит». Скоро в священнике рукоположит. Федя выложил все новости в перемешку с радостью и печалью и замолчал, хмурясь и мрачнее. «А к нам ты вернулся с какой-то целью или приветы передать?» спросил с подковыркой Никита. «Никита», — укорил отца, — «ты чего?» «А ничего. Ты же знаешь, батя, у нас первый вопрос, каким ветром его унесло на ту сторону. А потом уже, каким принесло?» Мы же знаем, что Иван Федорович был белоказачьим и Саулом. Стоп, оборвал отец. Вопросы мы зададим, но Ивана ты не трожь. Какой бы он ни был, белый там или не белый, но человек он завсегда добрый, хороший он человек. А на чьей стороне воевал, то это уж как там жизнь поставила, на какую сторону, бывало и не по своей воле. Я вон тоже не сразу распознал, к какой власти прислониться, однако выбрал и честно служу. «Батя давно никому не служит», — хмуро сказал Федя. «Он в частном сыске работает. От него уже и войсковое управление отказалось. Ничего не требует, но и не помогает». «Так все ж таки, с чего ты вдруг объявился?» — не отставал Никита. «Может, сразу, братан, к стенке поставишь?» «Да хватит вам собачиться», — хлопнула по столу Елена. «Братья родные и сродные, а вы, девки, чего вылупились?» Обрушилась в сердцах на дочек. «Марш, спать!» Девчонки влетели по лестнице в теремок, и Елена проводила их взглядом и повернулась к Феде. «Давай, сынок, выкладывай». Не знаю, поверите аль нет, Федя вдруг испугался, что вся затея пустая, что он может поднять панику и подставить кучу людей, но, пожалуй, лучше обмануться, чем промолчать. «Да хватит уже тянуть!» — взорвался Никита. «Трусы празднуешь!» «Был бы ты на моем месте, глянул бы на тебя», — огрызнулся Федя. «В общем, так». И Федя рассказал о том, как попал в Китай, о подслушанном разговоре комендантского генерала с женой, о готовящемся нападении диктатора Манчжурии Джан Цюэляна на КВЖД и опасности этого нападения для советских сотрудников дороги. Павел, Елена и Никита слушали, не перебивая. «Я хотел сразу пойти к пограничникам, не впутывая вас». Но потом решил все-таки посоветоваться, — заключил Федя свое повествование. — Правильно решил, — сказал, как отрубил Никита. — Погранцы бы тебя за шкирку и в Путуску, а батя рассудит, насколько важна и полезна твоя информация. — Батя рассудит, а власть осудит, — проворчал Павел. — Информацию твою в любом разе надо проверять и проверять, прежде чем доверять. Тут не банда белогвардейская замешана к налету, который подготовился и раскалашматил вдрызг. У Джана армия большая. — Тем более надо готовиться, — вмешался Никита, хотя бы на всякий случай. — Больно ты умный у нас, сынок, — не сдержал ехидство Павел. С большой армией нападение может быть по многим направлениям. Всю границу не закроешь, силёнок не хватит. — Да скрытно и не подготовиться. Белогвардейских агентов на нашем берегу хватает, так что чуть двинешься — китайцам тут же станет известно. И они по всему миру раззвонят, что Советский Союз скоро нападет на Китай. Понимаешь, Федя, как сложно все. Но и скрывать твою информацию нельзя. Так что готовься. Утром пойдем к моему начальству, а куда оно вывернет, даже Господь Бог не ведает. Начальство, особо уполномоченный ОГПУ СССР по Амурскому округу Калманович худой, астролитец, как его назвал про себя Федя, еврей, выслушала рассказ молодого человека то и дело пронизывая его горящим взглядом глубоко сидящих черных глаз. Павел сидел в сторонке, не вмешиваясь, единственный раз дал пояснение. Федя был комсомольцем, на что Калманович, казалось, не обратил никакого внимания. Федя был вроде бы сосредоточен на рассказе, тем не менее глаза художника отмечали все детали обстановки и облика хозяина кабинета. Он не знал, пригодится ему это когда-нибудь или нет. Видимо, срабатывала профессиональная привычка. Калманович занимал место за большим столом, покрытым зеленым сукном, на котором стоял большой, вырезанный из серого нефрита письменный прибор. Деловые бумаги особо уполномоченный сложил аккуратно на край стола, придавив их в пресс-папье. Хорошо выглаженную форменную рубаху с рубиновыми шпалами на петлицах перетягивали ремни портупеи, завершала которую на правом боку кожаная кобура с выглядывающей из-под клапана черной рукоятью пистолета. Та же профессиональная память позволила Феде подробно описать то, что происходило в январе 1924 -го года в Гильчине, бой, свое ранение, исход на другой берег Амура и последующие годы жизни в китайской деревне, передвижение в Харбин, обучение в студии «Лотос», работу в театральной мастерской, но главное было, конечно, известие о подготовке захвата КВЖД и опасности для СССР. Когда закончился Федин монолог, наступило молчание. Калманович вертел в пальцах острозаточенный карандаш. Павел дышал через раз, а Федя переживал облегчение, словно сбросил с плеч тяжелую ношу. «Да», — произнес, наконец, особо уполномоченный. «Картинку ты нам нарисовал загадочно, гражданин художник». «Ваш сын, говорите, Павел Степанович, пять лет где-то ходил, как Моисей по пустыне, и вдруг объявляется со скрижалями, а вы молчите». «Может, он и не ваш сын?» «Как это не мой?» — вскочил Павел. «Да все скажут, что Федя мой сын, что он пропал в Зазейском восстании. Я тогда все села объездил, искал его». «Да вы сядьте, сядьте!» — поморщился Калманович. «Какие вы казаки все! Неуемные!» «Он к другу в гости ехал. А тут мятеж!» — не унимался Павел. «Сядьте!» — железно сказал особо уполномоченный. «Пожалуйста, сядьте! Я только предположил, вместо вас, между прочим, вы контрразведкой должны понимать, что человека можно сломать, заставить!» — помолчал, играя карандашом, и вдруг глянул пронзительно. А вас не пробовали шантажировать оттуда из-за реки? Чем, — удивился Павел, сев наконец на свое место, — чем они могут меня шантажировать? Ничем, а кем? Сыном пропавшим, дескать, сделай то-то, вернем сына. А нет, помолись Всевышнему Триединому, чтобы хоть могилку указал. Не было такого, — устало сказал Павел. А было бы вы бы первым узнали. Вот это и странно, что не было молчали Внезапно Калманович перестал вертеть карандаш, перегнулся через стол к сидящему напротив Федору и спросил негромко, но жестко: А где же вы, Федор Павлович, сподобились услышать такую важную информацию? Или об этом на всех перекрестках кричат? У Феди с языка чуть не сорвалось поправить отчество на Иванович, но, слава богу, спохватился вовремя и вынужден был быстро ответить. Я рисовал портрет одной юной китаянки и услышал разговор ее родителей. — А отец у нее гомендановский генерал. — Вы знаете китайский? — Говорю еще плохо, но понимаю. — Дословно можете пересказать их разговор? — Дословно нет, но по смыслу. Жена служит в управлении КВЖД, и муж ей посоветовал уволиться, потому что дорога будет захвачена. Русских прогонят, но и китайским служащим опасно оставаться. — А что жена? — сказала, что подумает. — Портрет дорисовали? — Что... «Какой портрет?» «А, портрет!» «Нет, не дорисовал, но я вижу, зря спешил. Вам это все неинтересно. Или просто не верите?» «Если бы это было просто!» — пробормотал Калманович. «Так можно же проверить!» — подал голос Павел. «Есть же другие каналы! А на время проверки посадить гражданина-художника под замок, чтобы не сбежал!» «Федя не сбежит!» — твердо сказал Павел. «Я ручаюсь!» — «Головой ручаетесь!» — усмехнулся Калманович. «Всей семьей ручаюсь». «Смелый вы человек, Павел Степанович. В наше время ни за кого ручаться нельзя. Уж как все верили в товарища Троцкого. А где он теперь?» «Где?» — простодушно спросил Павел. «Я слыхал, что был в Алма-Ате». «Вот именно, был. А где будет? Кто бы знал».